Часть 15. В северных землях. 10 месяц 380 -го года по календарю мира людей. Глава 1. Поставив домытые тарелки в стойку для сушки посуды и принявшись вытирать руки о край фартука, Алиса Синтезис Сети вдруг подняла голову. В последние несколько дней похолодало, и из деревьев, которые можно было разглядеть сквозь небольшое стеклянное окошко, Дождём сыпались красно-жёлтые листья. Естественно, сюда зима приходит раньше, чем в столицу Центурию. Однако сейчас, после долгого перерыва, небо было ясным, и с него лился тёплый свет солуса. В толстых ветвях ближнего к дому дерева пара древесных кроликов, прижимаясь друг к другу, наслаждалась солнечной ванной. Какое-то время Алиса с улыбкой смотрела на них, потом повернула голову и сказала... «Послушай, сегодня прекрасная погода. Давай перед обедом прогуляемся до восточного холма». Ответа не последовало. В бревенчатом домике на двоих, в центре комнаты, выполняющей обязанности гостиной, столовой и кухни одновременно, стоял простой деревянный стол и два таких же простых стула. На одном из стульев сидел черноволосый юноша. После слов Алисы он не поднял головы а продолжал рассеянно глядеть в какую-то точку на столе. И раньше не очень-то полный, сейчас он был заметно более худым, чем Алиса. Даже уютный халат не скрывал костлявые фигуры. На свисающей от самого плеча пустой правой рукав было больно смотреть. В глазах, таких же чёрных, как волосы, не было живого блеска. Пустые глаза, отгораживающие душу от всего мира». Сердце Алисы сжалось от боли, к которой она до сих пор не могла привыкнуть. Тем не менее, она жизнерадостным голосом продолжила. «Там немного дует, поэтому лучше нам одеться потеплее. Подожди немного, я сейчас все приготовлю». Сняв фартук и повесив его на вбитый рядом с раковиной крюк, она направилась в соседнюю комнату, в спальню. Собрав вместе длинные золотые волосы, Алиса спрятала их под хлопковым шарфом. Пустую правую глазницу закрыла выцветшей черной повязкой, надела один из двух висевших рядом на стене шерстяных плащей и, сунув подмышку второй, вышла обратно в гостиную. Черноволосый юноша по-прежнему сидел неподвижно. Алиса слегка нажала рукой на его худую спину, и вскоре он неуклюжим движением поднялся со стула. Однако это... Было пределом его возможностей Самостоятельно пройти Он не мог и мело Накинув плащ ему на плечи Алиса затем обошла юношу спереди И крепко завязала на шее завязку Еще немного потерпи Сказала Алиса И поспешила в угол комнаты Там стоял прочный Ярко-коричневый деревянный стул Вместо четырех ножек К нему были прикреплены Две пары железных колес Разного размера это приспособление, инвалидную коляску, сделал ведущий жизнь отшельника в лесной чаще старик по имени Гарита. Взявшись за прикрепленные к спинке инвалидной коляски ручки, Алиса подкатила ее к юноше сзади. Потом усадила его опасно пошатывающееся тело на кожаное сиденье и плотно обернула бедра толстым пледом. «Отлично! Ну, теперь идем!» Хлопнув юношу по плечам, Она взялась за ручки и собралась было покатить коляску к входной двери в южной стене, когда... Внезапно юноша чуть повернул голову и протянул дрожащую левую руку в сторону восточной стены. Голос его звучал тихо, хрипло и нечленораздельно. Однако Алиса мгновенно поняла, чего хочет юноша. прости, пожалуйста». «Я сейчас принесу». На стене, куда он показывал, к прочным металлическим скобам были подвешены три меча. Справа висел Алисин золотой меч, меч душистой оливы. Слева, прежде обитавший у юноши на поясе, угольно-черный меч, меч ночного неба. И, наконец, посередине, белоснежный меч без владельца, меч голубой розы. В первую очередь Алиса подошла не к мечу душистой оливы, а к тяжелому мечу ночного неба и сняла его левой рукой со стены. Потом взяла меч голубой розы. Он был вдвое легче черного меча, потому что от хранящегося в ножнах клинка осталось не больше половины. И русоволосого паренька, владельца этого меча и лучшего друга юноши уже не было. Лишь на миг закрыв глаза, Алиса с двумя мечами вернулась к коляске. Мягко положив мечи юноши на колени, поместила поверх них его левую руку, и тот снова опустил голову. Своим голосом и жестами юноша только что выразил желание, чтобы ему принесли черный и белый мечи. «Крепче держи, чтобы не уронить». Обратилась к нему Алиса, сдерживая ноющую боль в груди, которая не стихала, сколько бы месяцев она не пыталась с ней справиться. Потом, толкая потяжелевшую инвалидную коляску, вышла из дома. От порога к земле вели не ступеньки крыльца, а толстая доска. Спустившись по этой доске во двор, двое оказались во власти прохладного ветерка и мягкого солнышка. Бревенчатая хижина была возведена посреди поляны в глубине леса. Алиса сама нарубила деревья, сама добыла шкуры животных и сама всё построила. Несмотря на неказистый вид, созданное из древесины высокого уровня сооружения, было достаточно прочным. Строительному искусству Алису с нуля обучил старый Горитто. При каждой встрече с Алисой он говорил... «Какая сильная девочка!» Похоже, когда-то эта поляна была тайным местом для игр маленьких Алисы и Юджио. Увы, тех времен она совершенно не помнила. В ходе ритуала синтеза, сделавшего ее рыцарем единства, у нее украли все прежние воспоминания. Старому Горитте и жителям деревни Алиса объяснила, что она забыла свое прошлое. Но по сути она, рыцарь единства Алиса Синтезис Сёти и Алиса Шуберг, родившаяся и выросшая на этой земле, были разными человеческими существами. То, что можно вернуть, следует вернуть, однако память той, прежней Алисы, уже покинула этот мир вместе с Юджо. «Ну, идём», — произнесла Алиса, стряхнув секундную задумчивость, и покатила коляску прочь от дома. Круглая поляна шириной милов 30, почти вся поросла мягкой травой. И лишь на восточном краю, где над ней нависали ветви больших деревьев, трава была сухая и пожухлая. Будто гнездо какого-то гигантского живого существа, так можно было бы сказать. Но только хозяина этого гнезда нигде не было. Кинув взгляд в ту сторону, Алиса поразмышляла, куда именно лучше направиться сегодня. И выйдя на тропинку, пересекающую поляну с севера на юг, вошла в лес. Через 50 мелов тропинка разветвилась, пошла на запад и восток. Западная вела к деревне Рулит, но Алиса не могла себя заставить идти туда просто так, не под делу. Свернув на восточную тропинку, девушка зашагала по дрожащим на земле солнечным пятнам от пробивающихся сквозь ветви лучей. Десятый месяц подходил к концу. И лес, по которому шла Алиса, уже почти полностью лишился своего красного лиственного наряда. «Тебе не холодно?» – спросила она у юноши, но ответа не получила. Впрочем, даже если бы их сейчас окружала настоящая метель, в своем нынешнем состоянии он все равно остался бы безмолвным. Заглянув через его плечо, Алиса убедилась, что ворот плаща юноши тщательно запахнут. Конечно, чтобы согреть человека, хватило бы и пары тепловых элементов. Однако Алисе не хотелось, чтобы жители Рулида судачили о них двоих как о подозрительных типах, злоупотребляющих священными искусствами. Минут 15 они двигались по утоптанной тропинке, оставляя следы колес. Потом вокруг посветлело. Деревья кончились, перед Алисой открылся невысокий холм. Дорога постепенно шла вверх. Но девушка продолжала толкать перед собой коляску без малейших усилий. Наконец она добралась до вершины холма, и перед ней распахнулось пространство. Сразу к востоку от холма синело озеро Рур. За ним широкой полосой лежало болото. А на юг до самого горизонта шоу-лес. Посмотрев на север, можно было увидеть покрытые белым снегом вершины граничного хребта словно пронзающее небо. Когда-то Алиса с легкостью перелетала через эти горы на спине дракона, но сейчас это казалось далеким сном. Столь прекрасную картину Алисе хотелось бы рассматривать двумя глазами. В этом краю, благословленном ресурсами земли и солнечного света, вернуть правый глаз, потерянный полгода назад за внешней стеной центрального собора, было вполне возможно. Но Алиса пока что не находила в себе сил вылечить свою рану священными искусствами. Потому что даже на эту бескрайнюю панораму поздней осени юноша рядом с ней смотрел тусклыми пустыми глазами. Сев на землю рядом с инвалидной коляской, Алиса прислонилась к большому колесу. «Как он красив! Гораздо красивее, чем все картины на стенах собора!» Чуть улыбнувшись, она произнесла имя юноши. «Этот мир, который ты защищал, Кирита!» Белая озёрная птица промчалась по водной глади, оставляя за собой расходящуюся рябь, и улетела прочь. Сколько времени она так просидела? Вдруг Алиса осознала, что Солус уже поднялся довольно высоко. Скоро надо будет возвращаться домой и заниматься обедом. Кирита в его нынешнем состоянии ел за один раз совсем немного, Но если он пропустит хоть один прием пищи, его максимальный уровень жизни снизится. «Давай потихоньку возвращаться», — произнесла она и, поднявшись на ноги, взялась за ручки коляски. Как вдруг, услышав тихий шелест травы, кто-то поднимался на холм, а Лиса повернула голову. К ней приближалась девушка в черной рясе. Сияя улыбкой на совсем еще детском лице, она восторженно махала правой рукой. «Сестрица!» Услышав донесенный ветром колокольчиковый голос, Алиса тоже широко улыбнулась и замахала своей маленькой рукой. Чуть ли не пролетев последние 10 мелов, девушка резко остановилась и несколько секунд стояла, успокаивая дыхание. А потом также звонко повторила «Сестрица Алиса, доброе утро!» Потом, подскочив поближе, бодро поздоровалась с сидящим в инвалидной коляске Кирита. «Кирита, тоже доброе утро!» Не обращая внимания на полное отсутствие реакции, она всё с той же улыбкой повернула голову к лежащей на коленях Кирита паре мечей. И на её лице проявилась тихая боль. «Доброе утро, Юджо!» Прошептав эти слова... Она вытянула правую руку и ласково погладила ножны меча голубой розы. Когда такое делали незнакомцы, Кирита выказывал слабую, обеспокоенную реакцию. Однако сейчас он остался сидеть неподвижно. Закончив здороваться с закадычной парой, девушка выпрямилась и снова повернулась к Алисе. «Чувствуя, как в груди рождается какое-то чудесное, теплое чувство», Алиса ответила... «Доброе утро, Селька! Как ты догадалась, что я здесь?» Потребовалось больше месяца, чтобы она перестала обращаться к девушке Селька-сан. Полгода назад в Центральном соборе Алиса узнала от Кирита, что у неё есть младшая сестра. И с тех пор больше всего на свете она жаждала встречи. Сейчас её желание исполнилось, однако чем больше Алиса думала о Сельке, тем сильнее сомневалась, достойна ли нынешняя она, не Алиса Шуберг, а рыцарь единства Алиса Синтезис Сёти, быть её старшей сестрой. Не догадываясь, по-видимому, о непрекращающейся внутренней борьбе Алисы, Селька с беззаботной улыбкой сказала. «Я вовсе не священным искусством тебя нашла, нет. Просто я зашла к вам домой, а там никого нет. А сегодня такая замечательная погода, и я решила прийти сюда». «Я вам там поставила свежее молоко и пироги с яблоками и сыром. Совсем горячие. Пообедайте!» «Спасибо. Ты просто выручила. Я как раз не могла решить, что приготовить». «Сестрица, если ты будешь готовить, Кирита когда-нибудь сбежать может!» И Селька рассмеялась. Алиса тоже улыбнулась и ответила. «Кто бы говорил. Сама даже испечь пирог не могла, чтобы он не подгорел». «Да уж, в самом начале я из печки вообще одни только угольки вынимала!» Алиса тюкнула сельку пальцем по лбу, и вдруг та, увернувшись от ее руки, бросилась Алисе на грудь. Алиса ласково обняла прильнувшую к ней сестренку. Алиса отчаянно желала хоть на этот короткий миг убежать от тяжести давящей на сердце. Чувства вины из-за того, что она пренебрегла долгом рыцаря единства ради безмятежных дней в лесу посреди ничего, у Алисы не было. Напротив, она испытывала облегчение, но кое-что забыть она никак не могла. Прямо сейчас, когда она обнимала любимую сестренку, с той стороны граничного хребта медленно, но верно надвигался конец.